Глава 18. Снег. Первый в этом году снег. Николай идёт по улице, всё с тем же чемоданчиком в руке, в непригнанной госпитальной шинели, в ушанке на затылке. Всё-таки жарко ещё в ней. Завтра праздник. На фасадах домов вишут портреты, лозунги, пятиконечные звёзды с выкрашенными красной краской лампочками. "Эй, друг!" кричит Николаю кто-то, стоящий на приставленной к стенке лестнице. "Поддержи, пожалуйста, скользит проклятая лестница". Парень в расстёгнутой телогрейке с папиросой за ухом старательно вбивает костыль в стенку. Внизу, возле лестницы, стоит портрет Теперь подай портрет. Осторожно, только тяжёлый. Николай подаёт портрет. Парень пристраивает его, потом соскакивает с лестницы и отходит на мостовую. А ну, глянь. По-моему, хорошо. Николай соглашается. Немного криво, но хорошо. Парень вытирает лоб. Это мы поправим. Это нам раз-два и всё. Ну вообще неплохо, правда? Неплохо. Ну а теперь давай лозунг. После лозунга еще один портрет, потом герб и флаг над самым подъездом. становится жарко, Шинеле телегрику приходится скинуть, флаг пристраивают к балкону, для чего надо зайти в чью-то квартиру. там уже празднуют, никто не удивляется их приходу, без всяких возражений открывают заклеенный балкон. И каждый дает совет, как лучше пристроить флаг. Потом подносят обоим парюмочки по и суют в руки бутерброды с колбасой. Ну, спасибо, простить, что помешали. Парень прывается еще куда-то идти с Николаем, но денег нет ни у того, ни у другого. Они прощаются. Заходи, говорит почему-то парень, неистово тряся Николаю руку. Во дворе лестница направо, шестая квартира Калесниченко. Юрий Калесниченко. А снег все идет. Вот так и школьников уже перебрасывается снежками, хохотут. Твердый холодный снежок угодил Николаю прямо в ухо. Ох, простите, мы не нарочно, простите. И опять хохотут. Чёрт ус два. Николай ставит свой чемоданчик на землю. лепит снежок и ловко попадает в засыпанную снегом парнишку ничего не разучился ещё в зоне обстрела какой-то прохожий с поднятым воротником безобразия ворчит он ну просто безобразия в атага разбегается снег вдруг перестал уже начинает таять жаль Николай сгребает его с какого-то подоконника и с удовольствием глотает. Мягкий, холодный, сразу тающий во рту. Только часам к 12 Николай попадает к Сергею. Тот лежит на своей скрипучей железной койке, положив ногу на спинку и курит. Протез стоит рядом, прислонённый к стенке. Николай ставит чемоданчик в угол, принимаешь Сергей свистнул. Вот это да, пропавшая грамота. И тут же с грустной уже интонацией. А встретить-то и не чем. Наклонившись, он долго шарит рукой под кроватью. Вот всегда так, когда надо нету, а когда не надо есть. Ну и бог с ней. Ладно, рассказывай, где пропадал. Пропадал или не пропадал, а вот нашелся. Где спать положишь? Из госпиталя что ли? Прогнали? Нет, не из госпиталя. Шура и не Шура. Сергей смотрит на шинель без погон. Демобилизовали 6 месяцев. Один чёрт. Паспорт уже в кармане. Николай хлопает себя по боковому карману. С сегодняшнего дня новую жизнь начинаю. Сергей криво улыбается. Вот и мне предлагают Что предлагают? Новую жизнь начинать, а я не хочу. Почему? А потому не хочу и все. Старое нравится. Не говори ерунды, противно слушать. Не слушай, раз противно. Но ну, на какой черт тебе все это надо, ей богу. Плюнь ты на них, брось ты эту лавочку, пока не поздно. Паспорт есть у тебя? Есть. Ну вот и давай вместе начинать, вдвоем легче. Что, работу искать? Да подавись она. Разучился я работать. Да и платят мало, а я деньги люблю. Врёшь, не любишь, вид только делаешь. А зачем мне делать? И вообще, хватит об этом, надоело. Он сердито смотрит на Николая, небритый, обросший. У шуры был? Нет. Почему? Завтра собираюсь. Вот это да. Он весело смеётся, хлопая Николая по плечу. Развестись решил, мрачно говорит Николай. Сергей перестал смеяться, смотрит на Николая глаза уже злые, потом говорит только одно слово: дурак. Николай молчит. Нет видаль дурака сам себе жизнь портит. Не знаешь, не говори. А я ничего и знать не хочу, дурак и все, безмозглый башка. Ну я дрянь, пьяница, бузатер, безногий инвалид. Кому я нужен? А ты, красавец парень, ну немножко там нос подгулял бывает, но в общем парень гвоздь. Капитан, гвардейец, член партии, ноги на месте. Что еще надо? Он долго, точно проверяя сказанное, смотрит на Николая. И чего я только полюбил тебя под лица, пес его знает почему. и видал всего 3-4 раза. А люблю и хочется мне, чтобы всё у тебя хорошо было. А ты вот не хочешь. Не хочешь и всё. Вбил себе в голову какую-то ерунду. Он хватает Николая за голову и смотрит ему в глаза. Ведь Шура ждёт тебя, понимаешь, ждёт. Так не ждут, говорит Николай. Ждут, ждут. Ты ничего не понимаешь. Ждут. Они долго спорят. Сергей убеждает, Николай упорствует. Никаких жон, это он твёрдо решил. И завтра же пойдёт к Шуре. Тянуть нечего, а то ерунда какая-то. Муж не муж, жена не жена. Надо точку поставить. И он свободен, и она свободна. Сядет в поезд, и ту-ту подальше отсюда, в Сибирь куда-нибудь. А? Поехали в Сибирь. Там холодно, не хочу. И вообще, ну тебя в болото. Тогда на юг, на Кавказ, в Баку. Я там 4 месяца в госпитале провалялся. Хороший город. И винограду завались. И вина, и рыбы. Устроимся где-нибудь на рыбном промысле, как боги. И корешок у меня там есть, хороший парень в госпитале сдружились. И сестра у него красавица, в самый раз тебе, чернобровная азербайджанчочка. А глазищи во, женим вас и родится у вас черноглазый такой пацан, и ты будешь его качать на коленке, а я сидеть рядышком и улыбаться, венцоп певать. Сергей качает головой. Красиво все это, брат, да не про меня, не умею я этого, а учиться поздно. Он шумно вздыхает. Стол поло на курков, накурено так, что приходится открывать окно. Часам к 5, Сергей говорит: "Точка, пора спать. Текай на свой тюфяк". Николай вытягивается на тюфяке, прикрывается шинелью, рядом ставит голубенький трофейный будильничек, устанавливает его на 11. Пусть в 11 разбудит. Он твёрдо решил пойти сегодня к Шуре, кончать-то кончать. Так кончать. Только подходя к Шуриному дому, Николай подумал, что может её не застать. Сегодня ведь демонстрация. Ну ничего, подождёт. Всядет в той же самой кухне, где уже сидел когда-то, и дождётся в конце концов. Торопиться ему некуда. Он поднялся на третий этаж и постучал. Шура была дома. Он застал её моющей пол. подоткнутые юбки, стоя у коленях, она скребла ножом пол возле печки. Николай вошёл молча. За него громко постучала в дверь какая-то соседка и крикнула: "Шура, к вам". Шура, не поднимаясь, через плечо взглянула на вошедшего. Потом медленно встала, держа в одной руке нож, в другой тряпку, сделала несколько шагов. И тут произошло то, что должно было произойти ещё тогда, 2 месяца тому назад в госпитале. Она заплакала. Она ничего не сказала. Она стояла посреди комнаты с тряпкой и ножом в руках, с испачканным носом. И по щекам её совсем как у ребёнка катились большие прозрачные слёзы. Николай почувствовал, что у него щекочет в горле. Он шагнул вперёд, притянул Шуру к себе и несколько минут смотрел ей в глаза. Большие, сияющие радостью глаза. Потом поцеловал их по очереди: сначала один, потом другой.